Ричард. Ева снова обозвала бы его прекраснодушным идиотом. В конце концов, что мешает Розе солгать, честно глядя в глаза. И, пожалуй, если бы она согласилась не задумываясь, Ричард не стал бы дослушивать и отправил бы ее в столицу в тот же день. Не самоубийца же он. Но она отступила на полшага и уставилась в пол. Ричард не стал ее торопить. Он вообще хотел отвернуться, чтобы не давить. В конце концов, у нее и без того наверняка все нутро на части рвется. Но почему-то не мог оторвать взгляд. Смотрел, как она пялится в пол, сдвинув брови, едва заметно покачивается с пятки на носок. Как прикусывать нижнюю губу, припухшую от поцелуя Фалана. Интересно, каковы на вкус эти губы? Он ведь так и ни разу... Тело отреагировало мгновенно. Ричард мысленно выругался, только этого не хватало. Сказывается долгое воздержание. Последние недели перед отъездом из столицы поесть вовремя не успевал. Не то что подумать о любовных утехах. И с Эммой простились плохо. Впрочем, и до того все было не слишком хорошо с самой коронацией. Она считала, будто он ревнует ее короне. Он был слишком горд, чтобы оправдываться. Мысли об Эмме отрезвили. Что на него вообще нашло? Отворачиваться он все же не стал. Вдруг Роза воспримет это как пренебрежение. Дескать, ему все равно, чего бы там она ни надумала. Вот только он сам не знал, хотел ли сильнее, чтобы она уехала или чтобы осталось. С одной стороны, нет человека — нет проблемы. Мало ли, опять сбредет в голову поискать лазейку в обетах. В то, что репейник готова смириться, он не верил, вот ни на столечко. Даже если ей расскажут, как все было на самом деле, не услышат. Как он сам до сих пор не хотел верить в то, что его родители были замешаны в каком-то там заговоре. С другой, кто знает, какие еще тайны хранит замок. И алхимик бы действительно пригодился. Гремучий порошок, растительные экстракты для алана. Впрочем, то ты сам неплохо разбирается в подобных вещах. Белоснежные, не и не коптящие свечи. Хранители обходили светлячками, но в казначейский кабинет невозможно было войти без содрогания. Настолько он пропитался запахом прогоркового жира от сальных свечей. Да и в коридорах замка пора отмывать копоть. Интересно. Знает ли Роза, как добыть яркие и по-настоящему стойкие красители для шерсти и шелка? После того, как прошел срок траура по погибшим под столицей, двор словно помешался на ярких тканях и вычурных нарядах. Ричард пытался сказать Эмме, что показная роскошь знати посреди разоренной войной земли вызовет недовольство народа, но она только фыркнула, что два года уже жила хуже последней крестьянки. Да и черни не увидят. Она королева, устала от доспехов. Два года она из них не вылезала, а теперь хочет платья. Красивое платье, а не рванину, которую носила, когда не надевала броню. Она никогда не забудет, как приходилось голодать и выряжаться, во что попало. И в память о тех днях позаботиться о народе. Но сейчас королева она, в конце концов, или нет? Даже бабка Изольда, воплощение непритязательности, подобающей истинной леди, не ходила во дворце в рубище. Цены на яркие ткани, а значит, на красители, взлетели до небес. Если Роза знает в этом толк, можно будет неплохо пополнить казну удела, изрядно распотрошенную последним лордом. Гарнизон следовало кормить, а значит, пока не созреет новый урожай, еду придется покупать. Гарнизон следовало снаряжать. А еще нужно было помогать тем, кого война согналась с насиженных мест. Даже не из человеколюбия. Ричарду вовсе не хотелось топить удел в крови, подавляя голодные бунты. И без того все деревья в округе увешаны трупами разбойников. К слову, и свечи, да и излишек гремучего порошка, если вдруг такое окажется, неплохо было бы продать а может и не только их. Скажем, пробную партию горючего вина, которую делал Алан, удалось сбыть в локе почти мгновенно. Ричард не сомневался, что купец перепродаст его в дорого под видом контрабанды из Ландернау. Жаль только, что до осени особо не развернуться. Не так много сейчас еды в замковых погребах, чтобы переводить ее на дистиллят. «Так что Роза действительно пригодилась бы ордену именно здесь, несмотря на то, что в патрулях отчаянно не хватало приличных бойцов, а она была неплоха, судя по тому, что Ричард успел увидеть. Не сравнить, конечно, с ветеранами, так на то они и ветераны. Но решать, как поступить, должна она сама. Тем более, что он попытался решить за нее и, кажется, едва не ошибся. В Алла, не ли было дело или нет — Но, кажется, Роза не лгала, когда говорила, что хотела бы остаться. Ричард не мог понять, почему. Сам он после войны так ни разу и не переступил порог родного замка. Рендельф воспринимал это как личное оскорбление, и отношения между братьями натянулись до предела. Но Ричард просто не мог туда вернуться. Казалось, едва он переступит порог, все начнется снова крики, ляск стали, запах дыма. Даром, что успел с тех пор навидаться всякого. Розе, кажется, дом был дорог, несмотря на то, что сейчас в нем жили чужие. Вот и решай тут за других. И потому Ричард просто смотрел, не пытаясь ее торопить. Смотрел и молчал, потому что и заговорить первой должна была она. Наконец, Роза кивнула сама себе, подняла взгляд. «Я не буду обещать вечной преданности», произнесла она медленно, явно подбирая слова. «Тем более, что ты все равно не поверишь в нее». «Нет, поверят. Слишком много между ними крови». «Но если цель Ордена — извести чумных с этой земли, то я готова верой и правдой служить благой цели, и в этом ты можешь мне верить». Она помолчала еще какое-то время, потом продолжила так же медленно. «Ты спас мне жизнь, поэтому обещаю служить тебе честно и не пользоваться твоим неведением, как...» Роза не отвела взгляд, но было видно, что ей потребовалось немалое усилие. «Как поступила сегодня? Я не ударю спину или из-под тяжка. И это все, что я могу тебе обещать». Ричард обдумал ее слова, выискивая лазейки. Хорошо, сказал он наконец, и спасибо. Она кивнула. Я могу идти. Нужно поговорить с Аланом и. Подождет, Алан, сказал Ричард, чуть резче, чем следовало бы. Пойдем провожу. Роза фыркнула, давая понять, что в провожатых не нуждается. Однако Ричард взял ее за локоть и повлек к двери. Для начала доведу до оружейника, а то чую, сама ты до него не дойдешь. Опять на что-нибудь отречешься, не вспомнив, куда делись полдня. «Дойду!» — она неожиданно выдернула руку. Ричард спорить не стал, открыл дверь, жестом пригласил Розу идти первой. «Зря, наверное». Она поджала губы, и Ричард запоздало сообразил, что в их ситуации отточенный галантный жест у местной при дворе выглядит утонченным издевательством. Он шагнул вслед за Розой в коридор и обнаружил там Алана. Тот заметно расслабился, увидев девушку, и снова подобрался, бросив взгляд на Ричарда. жива здорово как видишь!» — рыкнул Ричард, не зная то ли смеяться, то ли плакать. Одна тупырнуть в спину пытается, то шарахается, как от чумного. Второй в пожиратели младенцев записался. «Соратнички!» «Марш работать! Дел что ли нет?» «Предлагаешь кого-нибудь проткнуть, чтобы они появились?» Не остался в долгу Аллан. И, судя по выражению его лица, только присутствие Розы помешало ему спросить, не объелся ли командир Белины. Пришлось сбавить тон. я «Ева еще не рассказала про гноми и тропы». Аллан выругался. «Когда выходим?» «Через неделю, если ничего не случится». «Сколько?» «Шестеро и дюжина солдат». «Акиль?» Зелья, созданные для людей, эльфу подходили не всегда. Иные действовали слабее обычных, а некоторые и вовсе могли стать отравой. Хорошо хоть магия напрямую влияла на целительные силы тела, не особо разбираясь, как они работают. Но поначалу Алану пришлось изрядно повозиться, подбирая и приспосабливая рецептуру, тем более что сам Акиль вовсе не стремился становиться подопытным кроликом. «Нет». «Понял!» — Алан послал Розе виноватую улыбку и устремился прочь. «А я?» — негромко спросила девушка. «Тебе и наверху дел хватит». Она упрямо мотнула головой, но спорить не стала. Поняла, видимо, что обсуждать этот магистр не намерен. Так и молчали, не глядя друг на друга, пока не дошли до оружейника. Точнее, эта роза целеустремленно смотрела перед собой, словно ее совсем не интересовало, рядом ли он или отправился по своим делам. Ричард же время от времени поглядывал на ее затылок и размышлял, зачем он вообще обзавелся этаким репейником на заду. Неужели Эмма была права, когда сказала, что он просто разучился наслаждаться спокойной жизнью и ее радостями и так и будет искать себе опасности на... голову пока эту самую голову не сложит». После того разговора она отписала удел хранителям, отправив поднадоевшего любовника с глаз долой. Ричард не стал спорить, ему тоже было о чем подумать. Правда, времени на подобное раздумие почти не оставалось. Слишком много казалось дел на новом месте. Оружейник, широкоплечий, с грубым, словно вырубленным из камня лицом, И всклокоченный бородой оглядел Розу с ног до головы. Ричард прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди. Если ее в самом деле учил Ларс Карбо, а с бы девушке было врать? Оружие она способна выбрать самостоятельно. «Что желает миледи?» Она едва заметно вздрогнула при этом обращении. Не смотрел бы Ричард так пристально, не заметил бы, наверное. «Госпожа», — поправила Роза, — «у меня нет титула». Полдюжины метательных ножей. Нет, полдюжины и еще один. Кистень с рукоятью, если есть. «Кистень только один», — сказал оружейник, копаясь в дальнем углу. «Солдатам такое не дашь. Они друг друга по кумпулу ходят, прежде чем до врага доберутся». Роза хихикнула. «Но есть несколько бил. Если нужно, я соберу», — продолжил мастер. «Примечание. Билло». «Гилька на конце цепи кистиня. Он выложил на стол оружие. коротко рукоять, цепь в локоть, била размером с женский кулак. В полфунта, наверное, весом. Примечание. Около двухсот грамм. Впрочем, если таким с размаха прилетит, мало не покажется. Ричард хмыкнул про себя. «Разбойницей была, разбойницей и осталась». Служи сказал. А мне по компулу не прилетит случайно. Роза фыркнула, взяла оружие, крутанула, примериваясь. Да, она умела с ним обращаться. Имей в виду, чумных болью не остановить, сказал Ричард. Либо цель в голову, либо сразу перебивай колени или бедренную кость. Запомню, спасибо. Она вернула кистень на место, взялась за один из полдюжины метательных ножей, выложенных мастером, Такие же носила Ева, да и Акиль ими не брезговал. Взвесила в руке, огляделась. Вон! указал мастер на Ричарда. Магистр поднял голову и обнаружил, что крестовина, истыканная ножами, висит равнехонько над ним, на дверном косяке, к которому он так небрежно прислонился. Роза на миг изменилась в лице. ⁇ Отойди! ⁇ Не равен час! Рука дрогнет! ⁇ Или вовсе не дрогнет и попадет именно туда, куда вознамерится попасть».